Михаил Перлин. Академия 2. Путь Белого Странника. Чтобы совершить любое, даже самое важное и судьбоносное деяние, требуется лишь одно — начать. Вступление. На краю поляны, там, где начинается обрывом священная роща вокруг Академии, Внезапно обрисовалась высокая темная фигура. Поначалу она напоминала чью-то излишне самостоятельную тень, покинувшую хозяина ради одинокой прогулки. Однако уже через несколько секунд фигура обрела достаточную плоть, чтобы отбрасывать собственную тень, если отыщется достойный источник света. Искать было не с руки, потому как даже ночные светила мирно почивали в недрах кучевых облаков, плотно укутавших небеса в столь поздний час. Не и не пытался, удовлетворившись темнотой, которая, видимо, ничуть не помешала ему сориентироваться, развернуться и уверенно направиться по тропе в сторону рощи. Абсолютную тишину шагов путника изредка нарушал лишь тихий стук посоха в его руках. У старого векового дерева непрозрачная ныне тень остановилась, наградила препятствие пристальным изучающим взглядом и начала медленно обходить ствол кругом, изредка касаясь посохом коры и нижних веток. И тут источник света возник. Да не один, засветился и посох, и многочисленные символы, проявившиеся под ногами мага. На втором круге фигура замерла, с силой прижав ладонь к стволу. Символы немедленно замерцали и погасли к явному неудовольствию мага. Посох зеркально повторил их несговорчивое поведение. «Никогда не понимал, как он это делает», тихо проговорил маг лесов, разочарованно опускаясь на выступающий корень. «Удивительно. Пожалуй, пора бы мне кого-нибудь удивить». Качественная, добротно сработанная ехидная усмешка в столь непроглядной темноте, к сожалению, пропала даром.